Выходящие бугаи менты те же, плюс монах по имени Марцан в кабинете следователя. Надумал Антон Андреевич. Ласково спросил монах, оглаживая бородку: "Завтра тебя судить будут. Статья приличная, не как не меньше 3 лет в неволе отсидишь". Антон покосился на его руку с чёрным ногтём на указательном пальце. Ничего не хотелось.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 Громова усадили на заднем сиденье, монах сел рядом с водителем, машина резво набрала скорость. «Вот деньги!» — Марсан протянул Антону конверт. «Купишь билет до Москвы на ночной поезд, который отправляется в два часа. В семь утра будешь в Москве, там тебя встретят. И купи себе костюм, переоденься, приведи себя в порядок, а то от тебя бомжом за версту разит».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 Голова была пустой и звонкой, думать ни о чём по-прежнему не хотелось, а попытки совести достучаться до ума: "Ты что делаешь? Они же не люди, подчиняющиеся воле Морака", ни к чему не привели. Душа Антона уснула, задавленная психикой, деформированной обстоятельствами, воздействием колдовской навети и собственным желанием выбиться в люди.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 кашнул головой Антон. Есть у нас и аккредитация, и полномочия своих я не превышала, да только никто нас не слушает. Вот и приходится добиваться приёма у министра. Ничего, всё у вас получится, заверил ректора Антон, а сам мимолётно подумал, что в иные времена, он наверняка бы проникся сочувствием к женщине и предложил свою помощь в деле борьбы за справедливость. Мысль мелькнула, и исчезла, не оставив следа. Антон ещё посидел немного в купе, потом лёг спать. Даже при чувстве перемен в своём положении и ожидании встречи с женой и детьми, над их непременно навестить, не всколыхнули, как прежде, его эмоциональную сферу. Каждый раз, как он начинал думать о тех линных самостоятельных шагах, которые можно будет предпринять, перед глазами возникал призрак монаха марциана, качающего пальцем с чёрным ногтем, и все благие намерения испарялись как дым. Поезд прибыл на Ярославский вокзал Москвы в 7:00 утра. К Антону, озяравшемуся у вагона, подошли два накачанных просто горы мышц парня в спортивной форме, длинноволосый и короткостриженный. Громов неожиданно тонким голосом осведомился длинноволосый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 Антон мерил его взглядом. Мышцами-то не играй, мисюра, кафтан треснет. Что ты ввякнул, удивился Амбал. Давно не космаряли, а ты попробуй, нехорошим тоном предложил Антон. Встречающие переглянулись. Леноволосый с жидким голоском шагнул к Громову, схватил за плечо, но почему-то промахнулся. Снова попытался вцепиться пятернёй в плечо Антона и снова промахнулся. На его твёрдокаменной физиономии проявилась морщинка, означавшая, очевидно, удивление. Шагая вперёд, лоб дешёвый, продолжил Антон с иронией: "И не коти масть, едалы береги, понял?" А снова удивился длинноволосый, глянув на своего напарника Миха. Этот карась залётный понты будет. Напонял, нас взять хочет, да я тебя. Он попытался схватить Антона за грудки и вдруг хекнул, съёживаясь как сдувающийся воздушный шарик, присел, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, застрявший в лёгких воздух. Антон посмотрел на стриженого. Помоги корешу, лохмач.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 Подозрение антоны мели почву, его не выпускали из поля зрения, причём скорее всего ещё с костромой, хотя он и не учуял слежку. Нюх потерял Рекс, проворчал кто-то внутри Антона сожалеюще. Сержант повёл подопечного в подъезд многоэтажки, поднялись на девятый этаж. Сержант позвонил в дверь под номером 32, обитую коричневым пластиком. Дверь открыл хмурый тип в майке и шортах.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 Тогда он залез под душ и с удовольствием помылся, расслабляясь, вытеревшись одним из небольших серых полотенец, также казарменного вида, забрал на кухню. В холодильнике оказался сыр, батон колбасы и кефир. Негусто, однако. Подумав, Антон отрезал приличный кусок колбасы, съел с хлебом, отыскавшимся в шкафчике на столом, сделал чай и выпил с бутербродом. Сосед не показывался. Антон послонялся по комнате, полистал пару книг, сплошдамские детективы, постоял на балконе с озерца и пейзаж с высоты девяти этажей, вернулся, лёг на кровать, но уснуть не смог. В голову снова начали стучаться мысли, и одна из них вскоре полностью завладела сознанием. Валерия дети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 посоветовал ему Антон, развёл пистолет, бросил на пол и закрыл за собой дверь квартиры. Валерия после ухода мужа продолжала жить в своей старой квартире в Китай-городе, в Старопанском переулке. Антон сначала прошёлся по переулку, с сильно бьющимся сердцем постоял у подъезда, борясь желанием зайти домой, но пересилил себя.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 молчание, непонимание, стена времени, наконец, и не было в мире силы, способной её взломать. Валерию садила девочек в салон старенький Мисубиси харизмы, принадлежавший Ещё Ю первому мужу задержалась на мгновение, оглядываясь по сторонам, словно почувствовав, что за ней наблюдают. Дверца захлопнулась, машина выехала из ширенги других машин, свернула в переулок и исчезла. Антон вышел из-за кустов сирени, отгораживающих территорию детсада от дороги. Проводил машину жены невидимыми глазами, Жить не хотелось до отвращения. А в голове назойливой муха из уделом мыслей послать всё к чёрту и вернуться. В памяти сам собой всплыл образ монаха Марциана, мелькнул его чёрный ноготь. На сердце снизошла странная расслабленность. Душа перестала трепыхаться пойманной в силки птицей, тоска растворилась в поднявшемся с дна души промозглом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 Рядом с визгом тормозов остановился знаменитый российский джип «Патриот». С синей полосой захлопали дверцы, громом подскочили милиционеры, и на затылок его обрушился тяжелый удар дубинки. Сознание Антон, тем не менее, не потерял. Начал сопротивляться чисто рефлекторно на автопилоте и даже уложил двух блюстителей порядка на асфальт.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 Забирай напарника, сказал сопровождавший милиционеров офицер с погонами капитана. Через час приедет начальство, чтоб он был в форме. Милиционеры ушли, дверь захлопнулась. Рудик отормкнул наручники, больно ткнул носком кроссовки в бок Антона. Вставай. Умойся, сука бешеная. В следующий раз пристрелю. Антон с трудом поднялся, ощущая себя боксёрской грушей, и поплёлся в ванную. Вода смыла грязь и пот с тела, утихомирила боль в местах ушибов. Лишь боль в затылке не проходила, и он обнаружил под волосами солидную шишку. Попытался убрать её мысленно волевым усилием, как делал это не раз, но не смог.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 Получишь машину и необходимое снаряжение, но с завтрашнего дня ни капли спиртного. — Не-е-е, — качнул головой Антон, бросая фотографию на кровать, — не буду, я вам не киллер по вызову. — Сержант сопровождающий, глыбый навис над Громовым, но узкоглазый майор остановил его, качнув головой. — Детей любишь? — ласково спросил он.